Я был знаком с замечательным человеком, капитаном первого ранга в отставке Михаилом Петровичем Храмцовым, бывшим командиром бригады противолодочных кораблей Камчатской флотилии. Род он Спаски дальнем, где в 1916 и 1942 годах родились и мои дед и отец. Классной руководительницей Храмцова была та самая Александра Филипповна Калесникова. Всё рядом. Времена и пространства сжаты и обжиты. Глобальной истории тесна и интимна. Всякий маленький человек вовлечён в процессы тектонического размаха. Каждый связан с каждым, словно население земли состоит из считанных сотен людей, а жизнь человечества утрамбована в немногие десятки лет. небесные тела и души. Прежде чем вернуться к судьбе Льва Колесникова, нужно сказать о том, чем в первой половине 20 века была авиация. И для человечества вообще, и для советских мальчишек, да и девчонок тоже. Это была мечта, но мечта достижимая. Кто он? Герой нашего времени. Блогер, рэпер, человек гламура, коммерсант, менеджер, чиновник. Не знаю, но точно не шахтёр Стаханов, не полярник Папанин и не лётчик Громов. Даже не представляю, с какими героями дня сегодняшнего можно сравнить лётчиков и космонавтов ранней и средней советской поры. Они считались кумирами, с них делали жизнь. Авиация была не полем ускопрофессионального интереса, каким стала сейчас, а делом всеобщим. Выросший в другие времена, поздние советские и послесоветские, когда знать фамилии находящихся на орбите космонавтов стало не принято, я перенил от прошлых поколений восторженное трепетное отношение к летчикам. Они кажутся мне какими-то особенными, необычайными сверхлюдьми. Чего не могу сказать о равно уважаемых мной моряках, разведчиках или геоологах. Книги лётчиков и о лётчиках стали моей читательской любовью с детства и навсегда. Вырости из них оказалось невозможно. Чаще всего это были мемуары, потому ли, что лётная профессия моложа моряцкая и традиция большого небесного романа не успел сложиться. Своего экзюпери выдающийся писатель и в то же время профессиональный авиатор у нас не родилось. Но безскусные воспоминания пилотов и конструкторов, аскетические военно-сдатовские переплёты, наивно пафосные заголовки: "Звёзды на крыльях", "Искадрильи уходят на запад", "Крутые виражи", "Крылья победы", "Штурмовики идут на цель", "Чистое небо", "В воздухе яки", "Пикев без смерти", "На боевом курсе", "Взлётная полоса" В прицеле свастика, крылья крепнут в бою, эскадрилья ведёт бой, взлёт против ветра, от винта иду на перехват, и снова звёзды на крыльях, и снова крылья победы. Увлекают не хуже романов, поскольку обеспечены золотым запасом правды, опыта, судьбы. Они не только о лётчиках и самолётах, но и о том, о чём вся хорошая литература. о месте человека в жизни, в выборе и совести, любви и смерти, недостижимости счастья. Просто в этом случае оптическим прибором для взгляда в вечное избран самолётный фонарь, остекление кабины. Даже не читая Библии, мы усваиваем её сюжеты и заповеди опосредованно из классической литературы. Даже не читав классической литературы, можно усвоить её основные темы, нервы и конфликты по текстам о руслевых, морским, лётным, геологическим, если внимательно читать не только строки, но и междустрочья и видеть за техникой и производством человека. Читая авиакниги, восхищаешься не только сверхдарвиновскими темпами эволюции машин, но и ковавшимися в небес верх человеками. Среди авторов и героев этих книг есть суперзвезды, как Водопьянов или Покрышкин. Есть известные в узких кругах асы, подвижники, герои незаменитых воин, секретных и не всегда успешных испытаний, удачники и неудачники. Мне больше хочется сказать о вторых. Первым и так досталась заслуженная слава, но без вторых не было бы первых. Как не появилось бы суперзвёзд сцены и экрана без столп невизучих провинциальных актёров, литературных гигантов без допросовесных писателей второго и третьего ряда. Homo sapiens без его менее удачливых предшественников, промежуточных звеньев, боковых и тупиковых ветвей.